Чуть-чуть приподнявший картусы, и поклонясь общим поклонам, приветствовал всех смолокуров сквозь зубы, процедивший чуть слышно «Здравствуйте». Все поклонились ему, и затем, ни слова не молвившие, каждый принялся за свое дело. Чубалов вышел из-за прилавка, попросил сидевших на скамейке потесниться, обмахнул пололь местечко для Марка Даниловича и заботливо усадил его. «А я к тебе, Герасим по дельцу, немного помолчав, промолвил Марка Данилович. «Что вашей милости требуется?» сухо отозвался Чубалов, вспоминув про Марка Евангелиста да про Евдокию, преподобную мученицу. После продажи тех икон он еще впервые видел земляка и соседа Любезного. «Надобно бы мне у тебя, друг Любезный, кое-какого божьего милосердия выменять», сказал Смолокуров.